Восьмое. Что такое наука? Что такое наука? Это прежде всего здравый смысл. Или нет? В апреле 1966 года великий мастер обратился к Национальной ассоциации преподавателей научных дисциплин, где дал урок молодым преподавателям, как привить своим ученикам научное мышление. Научить их смотреть на мир с любопытством и непредвзятостью, но прежде всего научиться сомневаться. Эта лекция была во многом данью памяти отцу Фейнмана, продавцу форменной одежды, оказавшему на сына колоссальное влияние, научившему его особому фейнмановскому взгляду на мир. Я благодарен мистеру Д Роузу, за счастливую возможность присоединиться к вам, преподавателям научных дисциплин. Я тоже преподаю научную дисциплину. У меня достаточно большой опыт, правда, в обучении аспиранта физики, и в результате я знаю, что совсем не знаю, как надо учить. Я уверен, что все вы тоже признаете, что не знаете, как это делать. В противном случае вас не беспокоил бы вступление в конвенцию тема что такое наука не мой выбор это выбор мистера д роуза но я хотел бы сказать что мое понимание вопроса что такое наука не равнозначно вопросу как учить науки и я хотел бы обратить ваше внимание на две эти формулировки Я готовился к этой лекции о науке, но если кто-то думает, что я хочу рассказать, как учить науки то должен вас заверить, что вовсе не собираюсь этого делать, поскольку ничего не знаю о маленьких детях. Я знаю лишь то, что ничего не знаю. Другой вопрос состоит в том, что большинство из вас Ведь так много докладов, статей и экспертов в этой области не обладает достаточной уверенностью в себе. Есть немало людей, которые прочитают вам лекции на тему «Почему дела не так хороши и как научиться преподавать лучше?» Я не собираюсь ругать вас за плохую работу и указывать, как ее можно улучшить. Таких намерений у меня нет. Собственно говоря, к нам в Калтех поступают только хорошие студенты, и за годы обучения они становятся все лучше и лучше. Как это получается, я не знаю. Удивлюсь, если вы это знаете. Я не хочу вмешиваться в систему образования, но ее результаты очень плодотворны. Только два дня назад у нас была конференция, на которой мы решили, что впредь не должны обучать аспирантов курсу элементарной квантовой механики. Когда я был студентом, мы не изучали даже курса квантовой механики для аспирантов. Он считался слишком сложным предметом. Когда я впервые начал преподавать, мы ввели его. Теперь мы преподаем его студентам. Мы просто поняли, что не должны читать элементарную квантовую механику аспирантам из разных высших учебных заведений. Почему мы убрали этот курс? Потому что мы способны лучше преподавать в университете и потому что к нам приходят лучше подготовленные студенты. Что такое наука? Безусловно, все вы должны это знать, если учили ее. Это здравый смысл. Что я могу сказать? Знаете ли вы, что в каждом издании учебников для преподавателей содержится полное обсуждение этого предмета? Это в некотором роде искаженные, разбавленные и перемешанные слова Фрэнсиса Бэкона, сказанные им несколько столетий назад, слова, которые впоследствии считались выражающими глубокую философию науки. Но один из величайших ученых-экспериментаторов своего времени – кто действительно сделал в науке кое-что важное, Уильям Харви сказал, что слова Бекона о науке «суть то, что блестяще умеет делать председатель Верховного суда, наблюдать и не делать выводов». Примечание. Уильям Харви года жизни 1578-1657 годы открыл систему кровообращения человека. Конец примечания. Бекон говорил о необходимости наблюдений, но пренебрегал самым существенным фактором – как делать выводы из наблюдений и на что обращать внимание. Итак, наука. Это не то, о чем говорят философы, и уж точно не то, о чем говорят пособия для преподавателей. Найти определение науки – задача, которую я поставил себе в результате обдумывания этой лекции. В связи С этим мне вспомнилось маленькое стихотворение. Жила-была счастливая сороконожка, И надо ж лягушонку весело спросить, Мой свет, после какой идет, какая ножка? Засомневалась бедная сороконожка, Расстроилась, забыла, как ходить. Примечание. Перевод Ломоносовой конец примечания всю свою жизнь я занимаюсь наукой и знаю что это такое. но я хотел бы открыть вам маленький секрет. я не могу сообразить какая нога идет после какой. более того меня беспокоит аналогия со стихом и когда я ухожу домой, я больше не способен никакой научной работе. Репортеры множество раз обращались к этой теме. Я подготовил доклад совсем недавно, и они еще не могли им воспользоваться. Но я уже вижу, как они бросаются писать заголовок «Профессор назвал президента Национальной ассоциации преподавателей научных дисциплин лягушонком». Понимая сложность предмета и свою нелюбовь к философским высказываниям, я представил тему в очень необычной форме. Я хочу рассказать вам, как я изучал, что такое наука. Это немного по-детски. Я изучал ее, когда был ребенком. Она бродила у меня в крови с детства. Я расскажу вам, как это было. Я собираюсь рассказать вам, на что похожа наука и, как я понял, «На что она похожа?» «Рассказал мне об этом мой отец. Когда мать носила меня, и я не осознавал смысла разговоров, отец сказал, что если это мальчик, он будет ученым». Как он это понял? Он никогда не говорил мне, что я должен быть ученым. Он сам не был ученым. Он был бизнесменом. Но он читал о науке и любил ее. «Когда я был очень мал», Самая первая история, которую я помню, я еще ел, сидя на высоком стульчике, и отец играл со мной после обеда в различные игры. Он купил где-то в Лонг-Айленд-Сити целую кучу прямоугольных плиток для ванной. Мы составляли их снизу вверх, одну за другой, и мне позволяли надавить на один конец и наблюдать, как грушится вся картинка. Чем сильнее, тем лучше. Позже... Игру усовершенствовали. Плитки были разных цветов. Я должен был положить одну белую, две синие, одну белую, две синие, и еще белую, и опять две синие. Я мог бы положить другую синюю, но должна была быть белая. Вы уже поняли обычный коварный замысел. Сначала создать удовольствие от игры, а затем медленно добавлять материал образовательного характера. Моя мать, женщина значительно более чувствительная, начинала осознавать его коварство и говорила, «Мэл, позволь бедному ребенку поставить синюю плитку, если ему так хочется». И отец отвечал, «Нет, я хочу, чтобы он обращал внимание на чередование цвета в узоре. Это единственное, что я могу сделать. Это математика на раннем уровне». И я тут же начинал ныть, «Что такое математика?» Я уже вам ответил. Математика распознает узоры. Очевидно, что обучение оказывает некоторое влияние. Когда я ходил в детский сад, мы провели прямой экспериментальный тест. В те дни мы занимались плетением. поделки мы брали с собой домой. Это слишком трудное занятие для ребятишек. Обычно мы сплетали цветные листы бумаги, используя вертикальные полоски и получали узор. Воспитательница детского сада так удивилась моим поделкам, что написала специальное письмо мне домой, сообщив, что этот ребенок совершенно необычен, поскольку он, кажется, заранее вычисляет, какой рисунок получит, и делает на редкость сложные узоры. Игра с плитками принесла свои плоды. Я хотел бы привести и другие доказательства, что математика — это всего лишь узоры. Во время своего пребывания в Корнелле я был заворожен студенческим сообществом. Мне казалось, что оно состоит из горских здравомыслящих людей и огромной массы туповатых студентов, изучающих домоводство и другую подобную ерунду, а также большого количества девушек. Я часто сидел со студентами в кафетерии и прислушивался к разговорам, пытаясь уловить хоть одно умное слово. Можете вообразить мое удивление, когда я открыл, как мне казалось, потрясающую вещь. Я услышал разговор двух девушек. Одна объясняла другой, как провести прямую линию. Вы откладываете справа некоторое число для каждого ряда и движетесь по восходящей. Когда вы откладываете одно и то же значение, вы получаете прямую линию. Глубокий принцип аналитической геометрии. Разговор продолжался. Я был изумлен. Я не представлял, что женский ум способен вместить аналитическую геометрию. Девушка продолжала. «Предположим, у тебя есть другая линия, идущая с другой стороны, и ты хочешь вычислить, где они пересекаются. Допустим, на одной линии» ты отложишь направо два в каждом ряду по восходящей, а на другой линии отложишь направо три в каждом ряду по восходящей, и они продвинутся на 20 шагов в сторону и так далее. Я был поражен. Она вычислила, где линии пересекаются. Правда, выяснилось, что эта девушка объясняла другой, как вязать носок с узором. Поэтому я усвоил урок. Женский ум способен воспринимать аналитическую геометрию. Те, кто годами настаивает перед лицом очевидных доказательств обратного характера, что мужчина и женщина равноправны и способны к рациональному мышлению, могут здесь кое-что почерпнуть. Трудность может заключаться в том, что мы пока не открыли пути взаимодействия с женским умом. Если это правильно сделать, может быть, мы извлечем что-нибудь стоящее. Теперь я продолжу обсуждать мой ранний опыт общения с математикой. Отец рассказал мне и о другом. Я не могу этого четко объяснить, поскольку здесь скорее уровень эмоций, а не разговора. Он сказал, что отношение длины окружности к диаметру круга всегда одинаковое, независимо от размера. Мне не показалось это слишком уж невероятно, но такое отношение обладало чудесным свойством. Это было удивительное число, таинственное число Пи примечание обозначается греческой буквой «Пи». Конец примечания. С этим числом связана тайна, которую я не совсем понимал в раннем возрасте, но это было великое число, в результате я сталкивался с ним повсюду. Позже в школе нас учили превращать простые дроби в десятичные. Однажды, когда я преобразовывал «три» в «одну восьмую», в «три» и «сто двадцать пятую», Я увидел, как мой товарищ пишет, что это равно числу Пи, отношению длины окружности к диаметру. Учитель поправил, что Пи равно 3,1416. Я привел эти примеры, чтобы продемонстрировать влияние обучения. Идея в том, что это мистика. Удивительно то, что это число так важно для меня, а не что это за число. Гораздо позже, когда я проводил эксперимент в лаборатории, я имею в виду свою домашнюю лабораторию, в которой я возился. Понимаете, я не проводил экспериментов, не делал их никогда. Я просто возился. Я сделал пенометр и разные приспособления. Я возился. Наконец, с помощью книг руководства, я начал понимать, что есть формулы, применимые к электричеству, касающиеся тока, сопротивления и тому подобного. Однажды, глядя на формулы в какой-то книжке, я обнаружил формулу для частоты в резонансной цепи 2πLC, где L – индуктивность, а С – емкость цепи. И там было число пи Но где же круг? Вы смеетесь, но мне тогда было не до смеха. Пи было связано с кругом, а тут пи возникло из электрической цепи, что было за пределами понятия круга. Вы смеетесь, но знаете ли вы, откуда там пи? Я люблю разбираться в разных вещах. Я их выискиваю, я их обдумываю. Конечно, я понимал, что катушки индуктивности сделаны из кругов примерно через полгода я нашел другую книжку в которой присутствовала индуктивность из круглых катушек и квадратных и в этих формулах тоже были разные пи я начал снова это обдумывать и догадался что пи происходит не от круглых катушек теперь я это лучше понимаю но в глубине души мне все таки не совсем понятно где же здесь круг и откуда взялось пи я бы хотел прервать мою историю и сделать несколько замечаний о словах и определениях, так как для науки необходимо выучить слова. Это не наука. Мы сейчас не говорим о том, что учить, мы разговариваем о том, что такое наука. Это не наука знать, как перевести градусы по Цельсию в градусы по Фаренгейту. Это необходимо знать, но это не совсем наука. Точно так же, обсуждая живопись, Мы не говорим, что живопись — это знание того, что карандаш 3Б мягче карандаша 2Н. И в этом единственная разница. Конечно, учитель рисования должен этому учить, и художнику необходимо это знать. Вы и сами обнаружите разницу за одну минуту, испытывая карандашей. Но это научный подход и учитель рисования может не додуматься до такого объяснения. Чтобы разговаривать друг с другом, мы должны иметь слова, и это правильно. Разумная идея попытаться различать и понимать, когда мы обучаем таким средствам науки, как слова, а когда учим саму науку. Чтобы выразить мысли яснее, я возьму в качестве примера научную книгу и раскритикую ее, что в принципе несправедливо, поскольку проявив некоторую изобретательность, я смогу найти недостатки в любой книге. Существует научная книга для первого этапа обучения, которая на первом же уроке первого раздела дает неправильное представление о том, что такое наука. Там есть картинка собаки, игрушечной заводной собаки и рука тянется к заводному ключу, после чего собака может двигаться. Под картинкой напечатан вопрос, что заставляет собаку двигаться. Дальше изображена картинка настоящей собаки и вопрос, что заставляет эту собаку двигаться, и тому подобное. Я сначала думал, что они готовы рассказать Что об этом говорит наука? Физика, биология, химия. Ответ содержался в издании для учителей и гласил примерно следующее. Собаку двигаться заставляет энергия. Энергия – очень хитрое понятие. Очень трудно получить правильный ответ. Я имею в виду, что не так просто хорошо разобраться в энергии, чтобы правильно ее использовать можно прийти к правильному заключению, используя идею энергии. Это за пределами первого этапа. Это все равно, что сказать «собаку заставил двигаться Бог», или «собаку заставил двигаться дух», или «собаку заставила двигаться способность к движению». В конце концов, также правильно сказать, что энергия заставила ее Остановиться. Посмотрите на это под другим углом зрения. Это всего лишь определение энергии. Его нужно изменить. Мы говорим, если тело движется, оно обладает энергией. Но мы не говорим, что то, что заставляет его двигаться, есть энергия. Тут очень тонкое различие. Тоже с проблемой инерции. Возможно, я смогу выразить разницу яснее вот таким образом. Задавая ребенку вопрос, что заставляет игрушечную собачку двигаться, и задавая этот же вопрос обычному человеку, вы должны будить мысль. Ответ – вы заводите пружину, она раскручивается и надавливает на привод. И это будет прекрасное начало курса «Лекция науки». Теперь разберем игрушку на части. Посмотрим, как она работает. Посмотрим на умный привод на храповички. Изучим игрушку, как она соединяется. Удивимся мастерству людей, разработавших детали, продумавших систему храповичков. Здорово! Так что вопрос в книге был в самую точку. А вот ответ неудачный. Авторы книги дали определение энергии, но чему же они научили? Предположим, студент говорит, «Я не думаю, что энергия заставляет ее двигаться. Как дальше развернется дискуссия?» Я, наконец, понял способ выяснить, удалось ли студенту ухватить саму идею, или он всего лишь выучил определение. Тест следующий. Вы говорите, не используя нового термина, который вы только что выучили, попытайтесь пересказать своими словами, что вы выучили. Не используя слово «энергия», расскажите, что вы знаете теперь о движении собаки. Вы не можете. Следовательно, вы ничего не выучили, кроме определения. Вы ничего не изучили в науке. Может быть, это правильно. Нельзя сразу постигнуть науку. Сначала вы должны выучить определение. Но для самого первого урока не слишком ли это деструктивно? Я думаю, это неправильно. Давать на первом уроке мистическую формулу для ответов на вопросы. В книге есть и другие ответы. Гравитация заставляет падать. Подошвы вашей обуви Стираются благодаря трению. Кожа ботинок изнашивается потому, что трется о тротуар. И маленькие зазубринки и неровности тротуара захватывают кусочки кожи и успешно довершают дело. Попросту говоря, роль трения ничтожна, и потому это не наука. Мой отец немного затрагивал вопросы энергии, воспользовавшись для этой цели моими каникулами после чего я получал несколько новых идей. Я знаю, что он делал, поскольку он делал всегда по существу одно и то же, хотя и не на том самом примере с игрушечной собачкой. Например, он говорил, она движется потому, что солнце светит. Я отвечал, нет, причем здесь солнечный свет, она движется потому, что я завел пружины. А почему, друг мой, ты способен двигаться, чтобы завести пружину? Я ем. Что же ты ешь? Я ем овощи. А как они вырастают? Они вырастают, потому что светит солнце. А ведь с собакой все то же самое. А что тогда можно сказать о бензине? Энергия солнца аккумулируется растениями и сохраняется в земле. Все другие примеры тоже упирались в солнце. И ту же идею о строении мира в весьма эмоциональной форме выражал наш учебник.